Несколько секунд я теряюсь в догадках. Что это? Но потом вспоминаю о подкасте, над которым работал до разговора с Мадлен. С тех пор столько всего произошло, что прежний проект совершенно вылетел у меня из головы. «Я тебе помогу», — предлагаю я, направляясь с ним к фургону. «Занялся импортом из США?» «Это пленки со старыми интервью. Их никогда не оцифровывали. Вот они и приходят в таком виде. Мне их прислала одна телесеть. Все нормально?» спрашивает он, проходя мимо припаркованной машины каш. «Да», — отвечаю я, — «обычная проверка». Фил кивает и складывает вместе со мной посылки у меня в прихожей. Мы возвращаемся к фургону, и тут рядом с ним прямо посреди мостовой останавливается Range Ровер». «Привет, бро!» — кричит Джеймс Райт, выскакивая из машины и направляясь к Филу. Увидев меня, идущего следом за Филом, он останавливается. «Привет, Бен, как дела?» «Хорошо, спасибо». Отзываюсь я и говорю Филу, что последнюю коробку отнесу сам. Я шагаю к дому по подъездной дорожке, а у самой двери оборачиваюсь и вижу, как Джеймс обнимает Фила за плечи. Два старых школьных приятеля, пересмеиваясь, скрываются в парке. Стоя на ступеньках, я достаю телефон и посылаю короткое сообщение. Уилл, у меня в голове уже час вертятся твои слова. Ты сказал, что Лангден и Ферчалд привлекали внимание неподходящих людей. Кого ты имел в виду? Рядом с моим сообщением начинают мигать точки. Я жду ответа. Разных мужиков. Когда я возвращаюсь в кухню, Каш откладывает телефон. «Я поеду завтра с вами, но это будет что-то вроде экскурсии, и ничего больше», — говорит она. Не ожидал, что вы согласитесь. Честно говоря, хочется на денек вырваться из Хадли. Когда выезжаем? «Рано», — отвечаю я, глядя, как она снова берется за открытки, и объясняю. «Я умудрился сдать на права с первого раза». «Всегда предупреждай меня, по каким улицам собираешься ехать», цитирую я по памяти слова поздравления. Маме это казалось очень остроумным. «Звучит чудесно. Представляю, как вам ее не достает». Я снова сажусь напротив нее. Со временем становится легче. Я и сейчас думаю о ней или Нике почти каждый день, но боль постепенно уходит. Я научился вспоминать счастливые моменты, а они у нас были, говорю с улыбкой. «Мысли о хороших временах...» «Помогают переживать плохие», — задумчиво произносит Каш. «Верно», — говорю я и нерешительно спрашиваю. «У вас тоже так?» Она пожимает плечами. У каждого свои взлеты и падения, и я не исключение. Глупо ожидать, что в жизни все будет как в мечтах. Так не бывает. Я коротко киваю, и Констебль продолжает. «Думаешь, что тебя ждет одно, а с тобой вдруг происходит совершенно другое, казалось бы, невозможное?» Она крутит на пальце обручальное кольцо. «Как давно вы замужем?» Она опускает руки и прячет их под себя. «Недавно, всего несколько месяцев. Самое начало. Каждый пивает кофе. У меня папа недавно умер. Я знаю, как это тяжело. Сочувствую». «С близкими всегда так», — добавляет она, рассматривая вторую открытку. «Двадцатый день рождения», — говорю я. Мой день рождения в конце января, но я, как и любой студент, никогда ничего не выбрасывал, так что, вернувшись в университет после маминой смерти, снова увидел эту открытку. «Представляю, как вам было трудно», — говорит она. «В январе следующего года я снова достал ее. Решил, что буду делать это каждый год на свой день рождения, но потом все же передумал. Видимо, я не настолько сентиментален». «Вы всегда жили вдвоем с мамой?» «Я имею в виду после того, как Ник...» — она краснеет. «В основном да. Отец появлялся лишь изредка, он ушел из семьи, когда мне было три». Она кивает. «Мне жаль. Тут не о чем жалеть. От него все равно не было никакого проку. Я ставлю наши кружки в раковину. Он всегда много ездил по работе, какие-то продажи, не знаю чего. Это ему подходило по характеру. Не любил сидеть на одном месте. Помню, как я стоял у окна, ждал его из каждой поездки. Он всегда привозил нам подарки, ерунду какую-нибудь, но для трехлетки это было важно». В последний раз я тоже изо дня в день ждал его, но он так и не вернулся. Я выглядываю в сад. В те выходные мы с Ником вытащили газонокосилку на задний дворик и попытались косить. И с тех пор вы его не видели? Да нет, время от времени он появлялся, но ничего хорошего из этого не выходило. Я возвращаюсь и опять сажусь напротив нее. В день финала по регби он вдруг свалился, как снег, на голову. Мама была на работе, а Ник обрадовался. Ему хотелось показать отцу, как он играет. Он велел мне выйти к отцу и поздороваться, но я отказался. Ник заставил меня пообещать ничего не говорить маме. Ее бесило, что отец-то появлялся, то исчезал и портил нам жизнь. Он же обещал видеться с нами, а сам приходил редко. Мама потребовала, чтобы отец либо навещал нас регулярно, либо не навещал вовсе, но он этот ее ультиматум проигнорировал. Через несколько недель он появился снова, как раз когда мы с Ником плавали в бассейне Тутинг-Беклида. И вот бежим мы потом на автобус, и отец обещает Нику, что снова придет туда на следующей неделе. Нику хотелось с ним встретиться, и он опять взял с меня обещание ничего не говорить маме. Он знал, что она рассердится. Через неделю, в тот самый утомительно жаркий день, я соврал маме, что не хочу плавать. «Ну, дело твое», — сказала она. «Но я знал, что она не понимает, почему это я не хочу пойти поплескаться». Я так ничего ей и, и не сказал. Всегда потом жалел об этом. Ваш отец не пришел? Я качаю головой. Вместо отца Ник встретил Саймона, и они вместе вернулись домой на автобусе. А в Хадли-Коман их ждали Лангдон и Фэрчайлд. Я трулица ладонями. Отец должен был быть с Ником. Часть пятая. Ты с удручающей лёгкостью врёшь, выдаёшь себя за полицейского, а теперь ещё и крадёшь улику с места преступления. Глава 33. Ранним субботним утром я при свете уличных фонарей иду вдоль края парка к своей машине. Когда я включаю экран телефона, на нём высвечивается время. 3.00. Я хочу попасть в Фарсли до того, как обо всём пронюхают общенациональные газеты. С реки дают ветерок, и я застёгиваю пуговицы на рубашке и молнию на куртке. Тут я замечаю фигуру, идущую через парк от нижней улицы. «Это ты, Бен?» — раздается голос. Я вглядываюсь в темноту и вижу, что ко мне направляется Нейтан Бевин. Да уж, повезло так повезло. «Ранний старт или поздний финиш?» — спрашивает он. «Да вот уезжаю», — отвечаю я. «А у тебя поздний финиш?» «Вообще-то мы закрываемся в два, но бывает, что гости засиживаются и позже. Потом наскоро убираемся и идем по домам». «Долгий, получается, день. Мне это нравится. По пятницам у нас всегда подбирается хорошая компания», отвечает он, уже стоя возле моей машины. «Я тебя сегодня высматривал, но так и не увидел». «Работа засосала», — объясняю я. «Начинаю писать кое-что новое, надо было продвинуться в расследовании». «Значит, ты поэтому уезжаешь?» — спрашивает он. «Наш разговор все больше напоминает допрос. С Нейтаном оно всегда так. Ну, типа да». «Что ж такого нового может происходить посреди ночи?» «Ты удивишься», — говорю я. «Но у меня впереди дальняя дорога, и я хочу успеть до пробок». «Успеть раньше всех?» «Можно и так сказать», — говорю я. «Что-то интересное?» Его настойчивость меня просто восхищает. Я только начинаю. На этой стадии никогда нельзя предсказать, как повернется история. Я оглядываюсь по сторонам в надежде увидеть Каш. Я же сказал ей, что выйду в три. «Надо бы тебя отпустить» говорю я Нейтану, «устал же, наверное».